orden терем у Оленьки, у семьи ихней. С улицы не видать. Забор высокий, глухой, островерхий. Посереть ворота. В воротах кольцо каменное. от ворот сбоку будка. В будке холоп. Бенедикт, когда с Оленькой сговаривался, хотел вперед себя сватов выслать. А ну как-то легче, когда сват за тебя. Все, что надо скажут, по рукам ударят, сговорятся. Расхвалят тебя за глаза, мол, у нас и такой уж, и сякой уж, и раз не мужик, а разан в цвету, ясный сокол. Но Оленька замялась. «Нет, не надо, Сватов, мы семья современная, не надо. Сами приходите, сядем редком, поговорим лотком, покушаем». Гостинца взял мышей связку, уж к квасу, чтобы не с пустыми руками в дом приходить, и букет колокольчиков. «Вроде все путем, а боязно, что будет?» Подошел к воротам, постоял, из будки холоп вышел, недовольный. «Кому?» «Ольге, куда я равны, сослуживец буду». «Назначено?» «Назначено»